Часть первая. Один на свете. Глава 1 Простите, мне очень неловко вас отвлекать. Робкий, чуть заметно дрожащий голос отвлек Вику от размышлений, заставил отвернуться от иллюминатора и посмотреть в сторону прохода между креслами. Там сейчас стояла женщина лет тридцати, невысокая, худая и очень бледная, с растрепанными пепельными волосами. К ней жалась хорошенькая девочка, явно дошкольного возраста, смущенная непривычными обстоятельствами, но, очевидно, любопытная и энергичная. Она косилась на Вику из-под пушистой светлой челки. «Вы меня не отвлекаете», — заверила их Вика. «Я могу вам чем-то помочь?» «У меня места на один ряд с вами», — женщина кивнула на посадочные талоны — нервно зажатые в руке. «Но Лиза первый раз летит в самолете. Я понимаю, что место у окна ваше, но, может, да, я уступлю, конечно». Никакого принципиального интереса в том, чтобы обязательно лететь у окошка, Вика не видела. Она без сомнений поднялась, выбралась в проход, пропуская девочку на свое место. Малышка с нескрываемой радостью устроилась у иллюминатора Ее мать заняла среднее кресло, а сама Вика села с краю. «Большое спасибо», — повторяла женщина, торопливо пристегивая ребенка ремнями безопасности. «Просто огромное! Да не за что, это не сложно. Меня Вика зовут. Оля. Очень приятно!» Оля нервничала, причем больше, чем обычно нервничают в самолете. Судя по всему, к полетам она не привыкла. На ее бледной коже то и дело вспыхивали алые пятна, на лбу проступали капли пота, дышала она тяжело и немного хрипло. Это начинало настораживать. Вика понимала, что не все могут воспринимать перелеты спокойно. Кто-то снотворное пьет, кто-то просто напивается, кто-то молится, кто-то плачет. Это личный выбор каждого человека, если опасности для окружающих нет. Но ее соседка выглядела совсем уж нездоровой. «С вами все в порядке?» — не выдержала Вика. «Да, все хорошо, честно. Просто у меня недавно операция была, я еще не совсем отошла, наверное». «Операция?» «Какая еще операция?» «Аппендицит вырезали». Оля указала на свой живот. «Ну, все нормально, врачи разрешили лететь». «Ну, не знаю», — поежилась Вика. По мне так после операции нужно полностью отлежаться и не рисковать. К чему такая спешка? Да Лизе пообещали Москву показать. Она этой идеей так вдохновилась, было бы очень жестоко у нее мечту отнимать. Здесь Вика предпочла держать свое мнение при себе. Она, конечно, не оспаривала идею, что дети цветы жизни, но это уже через край. «Девочка еще слишком маленькая, чтобы серьезно мечтать о такой поездке. Может, поездка была запланирована, а аппендицит внезапно случился, такое бывает. Но могли бы спокойно объяснить ребенку, что к чему, а не рисковать». Самолет дрогнул и тронулся с места, выруливая на взлетную полосу. Лиза радостно пискнула и прилипла к иллюминатору. Мать устала, улыбнулась, глядя на нее, и прикрыла глаза». Ее дыхание стало более тяжелым и частым. «Точно все в порядке?» — снова напомнила о себе Вика. «Может, стюардессу позвать?» «Нет, со мной все хорошо, правда. Неужели некому было больше ребенка в Москву отвезти, если это так уж срочно и важно?» «Я как раз и есть замена», — засмеялась Оля. Смех был невеселый, просто из вежливости. Чувствовалось, что она не привыкла нагружать своими проблемами окружающих. Билеты для Лизы купил мой муж. Давно, еще до моей операции. Ехать тоже собирался он. Я была очень рада, потому что у нас были проблемы некоторые в семье. А тут в последний момент понадобилось его присутствие на работе. И что, поездку эту нельзя было перенести? Нет, а для Лизы это было бы... Большим разочарованием она и так в последнее время на наши скандалы насмотрелась. Ей нужно было что-то хорошее, поездка эта. Поэтому решили, что я повезу ее. Для мужа это тоже важно, чтобы она отдохнула. Вика только головой покачала, надеясь, что ее собеседница не откроет в этот момент глаза. Хорош муж. Дочку побаловать это замечательно. Но никогда жена еле двигается. Мы с ним должны выручать друг друга, задумчиво добавила Оля, и поддерживать. Я даже недавно испугалась, что потеряю семью, мою идеальную семью. Мы с ним со школы вместе. Всегда знали, что поженимся и поженились. Это то, о чем я с детства мечтала. Поэтому я хочу помогать ему, а со мной все будет в порядке. Здесь Вике было нечего добавить. Она уже усвоила, что действительно есть люди, которые только семьей и живут. И это нормально. Это их внутренний стержень. Для Оли, очевидно, эта поездка и возможность побаловать ребенка были куда важнее, чем собственное недомогание. Сама же Вика не то что на переизбыток эгоизма жаловалась. Свою семью она тоже любила. Просто для нее брак и дети – Приоритетом со школьных лет точно не были. Ей вообще казалось, что для нее это недостижимая идиллия. Не с ее характером и не с ее удачей. Вика предпочитала сосредотачивать усилия на том, что она могла контролировать. Учебе, работе, карьерном росте. Это зависит только от нее, а не от воли ее потенциального романтического партнера. Любые отношения она рассматривала как временное явление, способ снять стресс. О замужестве пришлось задуматься лишь тогда, когда нашлась отличная вакансия, доступная только семейным дамам. Чтобы не терять эту возможность, Вика быстро заключила брак со своим университетским другом, итальянцем Алессандро Сальери. С удовольствием взяла его фамилию, прописала его в своей квартире, Но на этом их семейная жизнь и закончилась. Ни о какой любви и речи не шло. «Мама, смотри!» — радостно пискнула Лиза. «Деревья уменьшаются! Это мы так высоко!» Да, солнышко слабо улыбнулась Оля, а затем снова повернулась к Вике. «Скажите, а вы замужем? Ничего, что я спрашиваю?» «Ничего. Да, я замужем». Вика знала, что люди, которые живут с семьей, и поговорить о ней любят. Они легко открываются сами и ожидают такой же откровенности от других. Это не значит, что она готова была выложить все и сразу. Но я отвечала уверенно, ведь второй ее брак фиктивным точно не был. С Марком она познакомилась по работе. Он представлял иностранную компанию, Вика была представлена к нему сопровождающей. Но сблизило их даже не это. а первое расследование, в которое оказалась втянута девушка. В трудную минуту она обнаружила, что рядом остались не старые друзья и даже не Сальери, а именно Марк. Тогда она и поняла, что влюбилась, по-настоящему, без расчета и практичного подхода. С небес на землю ее спустила коллега, рассказавшая, что в Германии у Марка остались жена и сын. Рушить чужую семью Вика не собиралась, поэтому решила просто уйти. Несколько месяцев они не виделись. Она избегала его, пресекала все попытки помириться, но потом Марк все же нашел способ поговорить с ней и все объяснить. Выяснилось, что с первой женой он развелся задолго до встречи с Викой, а сын вообще не от него, Немецкая супруга оставалась рядом с ним, когда все было хорошо, а при первых же трудностях собрала вещички и отчалила. Марк, не ожидавший такого предательства, вообще отказывался от серьезных отношений, пока не встретил Вику. Правда, добрака им пришлось пройти через серьезные трудности и большее количество расследований, чем Вика могла ожидать. Но теперь-то это в прошлом. Девушке до сих пор сложно было поверить, что миновал уже год после того, как они и во Франции сказали друг другу «да». Однако кольцо на ее безымянном пальце служило лучшим напоминанием. «Это здорово!» – кивнула Оля. «А дети есть?» «Общих нет, но у него на воспитании племянница». «А, ну и так хорошо!» «Ребенок делает семью крепче!» Здесь Вика не стала ни спорить, ни пускаться в подробности. Вряд ли Оля была готова услышать, что деточки через пару месяцев 19 лет исполняется, и что именно она разрушила первую семью Марка. Ева была дочерью его старшей сестры Лены. Сама Лена являлась особой несколько странной. Она была подростком, когда родители перевезли ее из России в Германию, И так и не смогла простить им этого. Она ушла из дома, едва достигнув совершеннолетия. С тех пор Марк ее не видел. Она иногда звонила, но свой номер не оставляла, не говорила, где живет, чем, с кем. Не появилась она даже на похоронах родителей. Марк уже привык, что она стала призрачной родственницей. То есть существует где-то, но прямого контакта нет. Человек, за которого не нужно переживать. У нее все хорошо, просто не здесь. Поэтому новость о ее смерти стала для него абсолютным шоком. К этому добавился еще и тот факт, что по официальной версии Лена убила собственная умственно отсталая дочь. Так он и узнал, что у него есть племянница, родившаяся с серьезными психическими отклонениями. Несмотря на это и все советы врачей, Марк решил взять 14-летнюю девочку под свою опеку. Его жена выступила против этого. Она устраивала скандал и просила одуматься. Марк искал компромисс, однако отступать полностью не хотел, несмотря на то, что Ева с ним даже не говорила. В итоге последовал развод. Впервые на контакт его племянница пошла во время первого расследования. Появилось нечто, что заинтересовало ее, и она продемонстрировала, что не только не отличается отсталостью, но и превосходит сверстниц. Ее ум и аналитические способности поражали, именно Ева помогла им разобраться в той ситуации. Однако это не означало, что она нормальна. Девушка и сама признавала, что нездорова, и что справиться с этим она вряд ли сможет. А вот держать себя под контролем вполне. Агрессию, появлявшуюся из-за болезни, она выплескивала в расследованиях, и это было для нее своеобразной охотой. Вика до сих пор понятий не имела, что творится у нее в голове. Бояться не боялась, но признавала, что Ева заслуживает повышенного внимания. А вот людям, не понять это было тяжело. Внешне никакой опасности в худенькой, хрупкой, удивительно красивой девушке не просматривалось. Она была ангелом, воздушной тенью, но никак не охотницей и убийцей. Допустить ошибку, оценивая ее, было очень легко, и многие за это поплатились. Например, покалеченная миллиардерша, которая развлекалась игрой с чужими жизнями. Она заперла Еву и собственного сводного брата Максима в доме, напичканном ловушками. Она была уверена, что в итоге получит эффектное шоу и два трупа. Но Ева быстро внесла в эти планы коррективы. Она спасла себя и Максима, да еще и умудрилась приручить собаку, оставшуюся без хозяина. Вика долгое время не представляла, чем именно больна Ева. Ее состояние не походило на типичные симптомы умственных отклонений. Чтобы понять причину происходящего, им пришлось заглянуть в далекое прошлое. Оказалось, что Лена, только-только окончив медицинский институт, по неопытности связалась с Международной преступной организацией, занимающейся разработкой медицинских препаратов. Платили за это отлично. Девушке казалось, что никакого вреда не будет. Ну, поживет она на закрытой базе в Таиланде, заработает себе на светлое будущее и пойдет дальше. Что плохого? Именно там она познакомилась с талантливым хирургом из Америки Эриком Тайлером. Он тоже попал в организацию обманом и тоже был полон наивных иллюзий. Но розовые очки пришлось отбросить обоим, когда Лена забеременела. Никто не собирался отпускать с базы двух высококлассных сотрудников на протяжении всей беременности их шантажировали этим ребенком заставляя работать лена ежедневно дышала химикатами и по оценкам врачей именно это могло повлиять на нынешнее состояние евы когда родилась его лидер организации решил все-таки разлучить молодых людей лену с дочерью перевезли в германию Эрику уже сказали, что у него родился сын, который уже мертв. В качестве доказательства даже продемонстрировали труп младенца. Ради дочери Лена продолжала работать на организацию, хотя ей это давалось и нелегко. А Эрик начал мстить. Он лишь изображал покорность, разрушая структуру изнутри. О том, что его дочь жива, он узнал случайно, 17 лет спустя, после смерти Лены. Но с тех пор он делал все возможное, чтобы сблизиться с Евой. Получалось у него неплохо. Она все равно жила в собственном мире и делала, что хотела, но чувствовалось, что Эрика она больше не воспринимала как постороннего. Все это было Оле неведомо. Вряд ли она даже представляла, что такое возможно. В ней чувствовалась преданная ласковая жена, женщина, которая счастлива именно этой ролью. Расследования, преступления и уж тем более убийство пугали ее. Именно поэтому было вдвойне удивительным, что она отправилась путешествовать в таком состоянии. Может, риски не сумела оценить? Или не представляла, что будет так тяжело? Теперь уже поздно было рассуждать, потому что самолет поднялся в воздух и летел в Москву. Да и Лиза радовалась, продолжая ворковать что-то про лоскутное одеяло деревьев и облака. А вот Вика постоянно наблюдала за своей соседкой. Было очевидно, что Оле плохо, но держалась она достойно. Просила много воды, часто вытирала с лица пот, периодически удалялась в уборную, но вслух не жаловалась. Только дальше что будет? Перелет закончится... Но они ведь не в комнате прилетели отсиживаться. Как Оля будет гулять по Москве в таком состоянии? Вика понимала, что это не ее дело. Все-таки взрослая женщина с ребенком, сама разберется. Но на душе все равно было неспокойно. Хотелось отвесить мужу Оли увесистый подзатыльник. Отправить жену в таком состоянии в Москву. Чем он думал вообще? Да. У них были проблемы в семье, нельзя разочаровывать ребенка. Так почему все это делается за счет не до конца правившейся после операции женщины? Лезть в их семейные дела слишком глубоко Вика не собиралась. Но для себя уже решила, что все возможное со своей стороны она для Оли сделает. В коридорах царил специфический запах, характерный для старых зданий, и мест, где хранится много бумаги. Это было привычно. Все еще привычно, даже после стольких лет в другой профессии. Однако ностальгии не вызывало. Вадим никогда не жалел о том, что ушел из полиции, которая в те годы еще была милицией. Нет, в профессии он не разочаровался, потому что, в принципе, ничем другим не очаровывался. Просто жизнь сделала крутой поворот, Изменились обстоятельства, пришлось меняться и ему. Тогда ритм был такой, что на жалость к себе не оставалось ни секунды. Потом стало попроще. Однако время прошло, и жалость отпала сама собой. О прошлом напоминали разве что полезные знакомства, которые сохранились до сих пор. Те его коллеги, которые остались в профессии, сейчас стали большими начальниками. Ему, руководителю службы охраны, это было на руку. Да и просто увидеться со старыми друзьями – событие хорошее. Приятную беседу Вадим считал обязательным бонусом к сегодняшним деловым переговорам. И просчитался. Уже с первых шагов по кабинету стало понятно, что случилось нечто крайне неприятное. Человек посторонний, непосвященный, мог и не заметить, Но Вадим слишком хорошо разбирался в таких вопросах. Он мгновенно заметил и мрачный взгляд, и нахмуренные брови. Закрыв за собой дверь, он повернул в замке ключ. — Что за интимную обстановку ты создаешь? — усмехнулся Андрей. — С тобой, товарищ полковник, интима не будет, — отозвался Вадим. — У тебя тут атмосфера концлагеря. Проблемы? — Нет. Знавали мы времена и похуже. Проходи, садись. Медлить Вадим не стал, занял стул для посетителей. Андрей, ни о чем не спрашивая, достал из нижней полки пару рюмок и бутылку коньяка. Вадим вопросительно изогнул бровь. «Говоришь, нет проблем?» «Говорю, что нет, у меня!» «Но происходит какая-то чертовщина на моем участке, а мне это не нравится!» С нервами у полковника было все в порядке, в этом Вадим не сомневался. Так что, если его выбили из равновесия, причина должна быть серьезная. Не грабеж какой-нибудь, и даже не бытовое убийство. На это начальник столичного РУВД и так насмотрелся. Такого человека с битым голубем не расстроишь. Что произошло-то? Вадим не только хотел узнать причину, но и испытать ситуацию. Если Андрей отмахнется и перейдет к обсуждению их дел... Значит, все не так плохо. Но если ответит, то его это серьезно задело. Полковник ответил. «Русика у нас тут убили. Что за русик, друг твой?» «Упаси боже! Это так, ворюга местный. Был. Из тех шоколад, что с детства по тюрьмам. Я его задерживал еще когда опером был. Да мы еще с тобой вместе работали. Не помню такого». В этом Вадим не видел ничего удивительного. Он и не собирался помнить всех уголовников, которых успел задержать. Да и не суть, отмахнулся Андрей. Я его сам давно не видел. Он из обыкновенного домушника на рост у нас пошел. Только богатые дома грабить стал. Робин Гуд. Ну, с тем исключением, что деньги он раздавал не бедным, а барменам и проституткам. Я про эту шваль думать забыл. А вчера у меня на участке его труп нашли. И что? Вадим все еще ничего не понимал. Ситуация по-прежнему выглядела слишком сентиментальной для подполковника полиции. Ты затасковал по старым добрым временам охоты на Русика? Да сам Русик тут вообще ни при чем. Ты на это посмотри. Андрей передал ему конверт с фотографиями. Не то, что обычно показывают гражданским, но Вадим прекрасно понимал, что его случай особый. Поэтому удивления он не почувствовал и просто достал пачку снимков. Что ж, это объясняло настроение Андрея. На городских улицах такое нечасто увидишь. Покойник был в ужасающем состоянии. Если бы Вадим не знал, что это одно тело, Подумал бы, что резня была с многочисленными жертвами. Куски трупа были разбросаны по всей залитой кровью подворотни. Даже на снимках зрелище было не для слабонервных. То, как все это смотрелось в реальности, и представлять не хотелось. «Труп в целлофане был», — пояснил подполковник. «Но собаки добрались и растащили. На куски тоже они порвали?» «Смеешься! Уличные дворняги вот так!» На куски он порван уже был. Черт! Что эксперты говорят, что смерть наступила в результате сердечного приступа. А уж чем он был вызван, болью или страхом, сказать сложно. Там, похоже, все сразу было. Его ведь не рубили на куски, Вадик. Его в буквальном смысле разорвали. Вадим смотрел на снимки и верил. Даже если исключить последствия ночного пиршества дворняк, Видно, что края ран слишком неровные для лезвия. Бедняги оборвали кисти рук, сами руки, до да локтя, ступни, ноги. Да и от горла его осталось кровавое месиво. «Что с шеей?» — спросил Вадим. Животное грызло. Похоже на собаку, но не собака. Челюсти пока не опознаны, но клыки очень острые. Вырвана гортань, повреждена ключица... Хотя к этому моменту он был уже мертв. Теперь ты понимаешь, что происходит? Это нашли на моем участке. Приятного мало. Расследованием, скорее всего, не местные полицейские заниматься будут. Но их ведь это из игры не выводит. Не факт, что убийство произошло где-то поблизости. Или даже, что труп специально выбросили именно здесь. Скорее всего, место было выбрано случайно. А если нет? К тому же это неизвестность. А иметь дело с неизвестностью не любит никто. Так его загрызло и порвало на куски какое-то неизвестное животное, резюмировал Вадим. И снова нет. Горло грызло животное. Но, судя по челюстям, оно было размером где-то с добермана. А для того, чтобы взрослому мужику руки и ноги поотрывать, сила огромная нужна. Такая сила... со здоровой тушей приходит. И что эксперты говорят? Что это, скорее всего, сделал человек. Да ладно, недоверчиво покосился на него Вадим. Вот и у меня такая реакция была, вздохнул Андрей. Но это их предварительное заключение. Русик не маленьким сам был, но тот, кто его на части рвал, вроде как приподнял его или минимум на одном с ним уровне был. Ну а потом уже, когда он был мертв, добралось животное, которое перегрызло ему горло. На его руках и ногах нет следов когтей, зато есть пара кровоподтеков, по форме напоминающих отпечатки пальца. Вадим не стал спрашивать, не могло ли существо размером с добермана быть настоящим доберманом. Понятно, что эксперты не вчера родились, челюсти добермана распознали бы без труда, А тут они столкнулись с животным, которое было им незнакомо. И это в обычном московском районе. Да, радоваться Андрею нечему. Тот, кто смог сделать это, мог разорвать жертву на куски руками. Тут уже психом повеяло, причем бесконечно опасным. Возможно, что русик этот нарвался сам. Если он был вором, то просто мог влезть не в тот дом. Увидеть то, что ему видеть не полагалось, разозлить кого-то. Тогда над ним устроили показательную расправу. Но если все это было сделано без причины, тогда на улицах орудует очень опасный маньяк. «Что планируешь делать? Ничего существенного», — сказал подполковник. «Я уже предупредил своих ребят, чтобы они были осторожны, но если это маньяк, мы о нем еще услышим». А если единичный случай, то такого больше не будет. По большому счету, придется ждать. И все-таки странно. Почему труп выбросили на улицу? Можно было закопать его в лесу, кинуть в реку. Что, мало возможностей? А его оставили в жилом районе. Нет, даже привезли в жилой район. Инстинкты подсказывали Вадиму, что тут что-то не так. В этом есть некий смысл. «Ты больше не мент», — напомнил он себе. «И давно уже сам ругаешь Агнию, когда она в расследовании лезет. А теперь что? Даже если действовал псих и маньяк, это дело полиции». «Если будет нужна помощь, звони», — сказал он, чтобы успокоить свою совесть. «Совсем ты нас, доблестную полицию, ни в грош не ставишь», — фыркнул Андрей. «Но за предложение спасибо». «Надеюсь, что все это не повторится. Поймать ублюдка, который это сделал, я буду рад, но не ценой чьих-то жизней. Согласен. Перейдем к делу, а то что-то я наш разговор не туда увел». «Бывает, да и мне и самому полезно знать, что происходит в городе». Вадим вернул фотографии в конверт и положил на стол. Он надеялся, что видеть такое ему не придется больше никогда. Белые, желтые, мелкие розочки делали букет похожим на большое облако. Вика – небольшая любительница роз, но ей должно понравиться. По крайней мере, на это Марк надеялся, причем по двум основным причинам. Во-первых, он действительно скучал по ней всю эту неделю и хотел сделать приятное. Он уже привык, что Вика постоянно дома. Она уволилась, когда узнала, что Эрик хочет работать с ней. доверить ей должность начальника международного отдела в его клинике, но оказалось, что она поторопилась с уходом из агентства. Нет, предложение не снималось, просто нужно было подождать, пока будет завершён хотя бы первый этап строительства. А там всё откладывалось из-за новых расследований, однако на месте не стояло. И вот в апреле она была официально нанята и теперь иногда ездила в другие города на переговоры с потенциальными сотрудниками, партнерами и поставщиками. Конечно, в ее непосредственные обязанности это не входило. Но пока она была не столько главой отдела, сколько главным доверенным лицом Эрика. Конечно, когда она впервые заявила, что отправляется в Ростов, Марк был удивлен, раздражен даже. Эрик сам мог бы слетать. с тамошними медиками поговорить. Но Вика была рада вернуться к работе после долгого перерыва, поэтому возражать он не спешил. Второй причиной его отчаянного желания обеспечить девушке хорошее настроение был разговор, который давно уже не давал Марку покоя. Он подозревал, что супруга будет не в восторге, мягко говоря, да и тема деликатная Но держать это в себе и дальше он не мог. Нужно что-то решать и менять в этой жизни. По телефону она оказалась довольной. Поездка прошла хорошо, плюс цветы, плюс долгая дорога домой в машине, где есть только они. Может, и выйдет что толковое из этого разговора. Марк все равно нервничал, но собирался попробовать. До тех пор, пока не увидел... что из зоны прилета Вика вышла не одна. Ее сопровождали молодая женщина и маленькая девочка. Сначала Марк даже решил, что они случайно оказались рядом. Ведь, увидев его, Вика радостно вскрикнула, кинулась к нему, повисла у него на шее, он закружил ее, прижимая к себе, и отметил, как счастье нарастает внутри теплой волной. Но женщина и девочка не прошли мимо. Они стыдливо приблизились к ним. Женщина выглядела так, будто ее лихорадило. Бледная влажная кожа, нездорово горящие глаза, румянец на щеках. Девочка с любопытством осматривалась по сторонам и состояние матери, похоже, не замечала. Увидев, что Марк смотрит на нее, женщина опустила голову. «Здравствуйте». Это Оля и Лиза представила их Вика. Мы в самолете вместе сидели. Да мы, наверное, пойдем. Женщина крепче сжала руку ребенка. Я отсюда уже, кажется, вижу автобусную остановку. Никаких автобусов, категорично заявила Вика. Мы подвезем тебя до отеля, как я и сказала. Мама, я в туалет хочу, заныла девочка. Я же тебе говорила. Вы можете сходить. Туалет вон там. Вам... не обязательно помогать. Пока длился этот разговор, Марк не находил ни единой возможности хоть слово вставить. Время появилось, когда мать и дочь наконец отошли. Проводив их взглядом, Вика повернулась к мужу и виновато посмотрела ему в глаза. "Только не сердись. Что ты? Как таксист может сердиться? И не вредничай", добавила Вика. «Ты же знаешь, просто так я никого бы подвозить не стала». Но Оля очень плохо себя чувствует. Ей всего месяц назад операцию сделали, а у нее муж-козлина заставил с ребенком ехать в Москву в таком состоянии. А я тут при чем? Он козлина, а я отдуваюсь. А ты ангел, который реабилитирует род мужской в ее и моих глазах. Марк, мы их просто подвезем до отеля и все. Ей же тяжело». Что ей тяжело, было видно невооруженным глазом. Марк не представлял, как неведомый ему муж этой Оли решился на такую авантюру. Видно же, что женщину шатает, а он еще и ребенком ее нагрузил. В то же время хотелось пожалеть ее на расстоянии и самоустраниться. Он-то тут при чем? Но Вика права, нельзя так. Не ради восстановления репутации рода мужского, а просто... С общечеловеческой точки зрения. Да и что может случиться? Самое плохое стошнит эту болезнью. Ну или дочь ее. Одна химчистка салона и вопрос решен. А доброе дело в карму капнуло. Хорошо, подвезем, но не более, согласился Марк. Более я и сама не хочу. И не планирую. Спасибо. А серьезный разговор, значит, придется отложить. Не судьба. Оля... была не из тех, кто воспринимает подобную помощь, как нечто само собой разумеющееся. Первые десять минут она извинялась, не переставая, несмотря на все попытки Вики унять ее. Спасло то, что женщина просто устала, а так бы она и дальше пела им дифирамбы. Сперва Марк даже обрадовался, потому что успел соскучиться по тишине. Он не был в достаточной степени эго-маньяком, чтобы наслаждаться таким количеством благодарности. Однако он очень быстро заметил, что даже здесь, в спокойствии, вне самолета, состояние Оли не улучшается. Она все еще часто дышала, ее заметно трясло, это напрягало. «Скажите, а вы всегда так реагируете на перелеты?» – поинтересовался он, – рассматривая женщину в зеркало заднего вида. «Всего-то пару часов в воздухе. Я понимаю, что это странно. Нет. Раньше подобного не было», — призналась она. «Я не очень часто летаю. Не люблю я это дело, но вроде бы нормально переносила». «Это должно быть из-за операции», — предположила Вика. «Я слышала, врачи рекомендуют минимум три месяца выждать, прежде чем путешествовать». Но это не обязательно. Доктор, который делал мне операцию, разрешил лететь? Мы тут всего пару дней, я справлюсь. Не выглядела она, как человек, который справится. Даже один день не продержится, не говоря уже о нескольких. Марк не сомневался, что у нее жар. К тому же в глазах появился специфический стеклянный блеск, который указывал на лихорадочное состояние. Да уж, подвезли семейство. Марк Рад был бы выбросить их у отеля и забыть обо всем, но совесть не позволяла. Видно, что через пару часов, в лучшем случае, женщине придется вызывать скорую. И не факт, что ее маленькая дочь с этим справится. Поэтому на ближайшем перекрестке он свернул на дорогу, проходящую мимо известной ему частной клиники. Вика, похоже, ничего не заметила. А Оля не могла знать. Он продолжал наблюдать за ней украдкой. Оля периодически закрывала глаза, потом резко открывала их, словно ловила себя на желании заснуть и боялась этого. Взгляд уже мутный. Может и к лучшему, что Вика перехватила ее и не дала ехать на автобусе. Зато дочка ее веселилась от души. «Мама, смотри, Поля! У нас тоже такое есть!» Да, Лиза. И деревья. У нас тоже такие есть. Даже больше. Да, мама? Да, милая. Ой, а там была собачка. У нас нет собачки, но в городе есть. Да, мама? Мама? На этот раз Оля не ответила. Даже глаза не открыла. Растерянная Лиза попробовала потрясти ее за плечо, но никакого результата это не принесло. Вика ситуацию тоже заметила. Оля... «Мама!» «Без паники», — велел Марк, не дожидаясь никаких вопросов. «Возле больницы мы будем через 15 минут. Это быстрее, чем останавливаться здесь и вызывать скорую». Девушка только нервно кивнула, не отрывая глаз от потерявшей сознания Оли. Лиза хныкала, прижавшись к руке матери. А Марк думал о том, что если она умрет здесь, дальше начнется нечто невероятное. хотя нет, не должна, они обязаны успеть. Клиника принадлежала его другу и соседу Данилу Вербицкому. Марка здесь знали, Вику тоже. Они не раз появлялись в сопровождении владельца. Скорее всего, именно поэтому врачи обошлись без вопросов в момент, когда каждая секунда была на счету. Потерявшую сознание женщину забрали у Марка, уложили на каталку, Рыдающую Лизу куда-то увели медсёстры, Вика успела рассказать о недавней операции и симптомах при перелёте, прежде чем Олю увезли. В итоге Марк и Вика остались наедине с директором клиники. «Кто это вообще?» – спросил он, нервно глядя в коридор медицинского крыла. «Честно, мы слабо представляем», – ответила Вика, водружая на стойку регистрации сумочку Оли. Вот сейчас паспорт найдем и узнаем,